Глава двенадцатая, Адам Морган. Дверь открывается, и я поднимаюсь на ноги. Как только вижу её, то снова чуть не падаю в оборок. Она прекрасна. Одета в чёрную юбку-карандаш, идеально облегающую её бёдра, белую облегающую блузку и шита на заказ жакет. каждая прядь её светлых волос на месте, все они собраны в пучок на затылке. Как обычно, её пухлые губы и зелёные глаза притягивают меня. И именно её глаза почти заставляют меня потерять самообладание. Они слегка покраснели, и под одним небольшое пятно чёрной туши она плакала. Я никогда не видел, чтобы она плакала. Что, чёрт возьми, я наделал? Сара, я так сожалею. Она поднимает руку, останавливая меня, и приглашает сесть самым формальным образом. Я поднимаю свой стул с пола и ставлю его вертикально. Нет смысла спорить. Я не убивал Келли, но я был причиной этого. Я был причиной всего этого. Сажусь, складываю руки перед собой и опускаю голову. Сара делает небольшой вдох и подходит к столу. Её чёрные каблуки стучат по полу. Всё, что она делает, имеет цель. Она пытается всё понять. Кладёт сумку на стол... и медленно отодвигает стул. Собравшись с духом, садится, проводит рукой по волосам и делает ещё один маленький вдох. Её глаза — те же самые глаза, в которые я всегда смотрел, но она глядит на меня так, как будто не знает меня. Её пристальный взгляд обволакивает меня, она оценивает меня, рассматривает, обращается со мной так, как будто я... «Клиент. Сара». В моём голосе слышится лёгкая агрессия. Мне не нравится, как она на меня смотрит. Как она вообще может допускать, что я мог сделать что-то подобное? Как она может вести себя так, будто не знает, кто я такой? Я её муж! Сара достаёт блокноты ручку, кладёт их на стол аккуратно, параллельно друг другу, опускает руки на колени и смотрит прямо на меня. Адам. Пауза. Сара тщательно подбирает слова, Я не знаю, почему она не может просто поговорить со мной. сара я этого не делал. Я не убивал её, клянусь, я не мог этого сделать. Я спал с ней, но я никогда бы не причинил ей вреда. Ты должна мне поверить. Умоляю, я сдерживаю слёзы. Она не вздрагивает. Она не реагирует. Хорошо. Записывает пару слов. Её глаза широко раскрыты. Она с трудом сгладывает. Она сильная, но сейчас я её ломаю. А ведь должен был быть тем единственным, кто защищает её. Её грудь поднимается, и опускается. Сара, я люблю тебя. Я так чертовски сильно тебя люблю. Я просто хочу, чтобы это поскорее закончилось. Хочу, чтобы всё вернулось на круги своя. Хочу создать с тобой семью. Я хочу быть с тобой и только с тобой. Я идиот, и мне никогда не следовало тебя обманывать. Я знаю это обещаю, что проведу остаток своей жизни, чтобы загладить свою вину перед тобой. Как только всё это закончится, клянусь Богом. Я хватаю её за руку, желая, чтобы она проявила хоть какие-то эмоции. Желая, чтобы она любила меня. Желая, чтобы она накричала на меня или даже ударила. Мне нужно, чтобы она разозлилась на меня. Мне нужно, чтобы она заплакала. Мне нужно, чтобы она сказала, что любит меня. Мне нужно, чтобы она обняла меня. Не нужно, чтобы она сказала, что всё будет хорошо. Сара молчит. Её рука тёплая, но глаза холодные. Она причиняет мне боль, и я её не виню. Она убирает руку. «Адам, мне нужно, чтобы ты понял. Я здесь как твой адвокат, а не как твоя жена». Я смотрю на неё с недоверием. «Почему ты защищаешь меня после того, что я сделал?» потому что, когда я сказала, пока смерть не разлучит нас, то имела в виду именно это. И я единственный человек, у которого есть хоть какой-то шанс вытащить тебя. В её голосе лёд, и это справедливо. Я опускаю глаза. Я не могу смотреть на неё. Как я мог это сделать? Как я мог подвести нас к этому моменту? Мне жаль. Я тихо вскрипываю. Сара кладёт ручку на бумагу, и бросает на меня строгий взгляд. «Ты нужен, чтобы рассказать мне всё, каждую деталь, ничего не упуская из виду. Ты понимаешь?» Я киваю. «Не знаю, как я собираюсь это сделать. Я должен просто сказать ей, что найму другого адвоката. Но Сара права. Она лучшая. И она мой единственный шанс выбраться из этого. От Хатсона я узнал, что все улики против меня. Он сказал, что я точно поджарюсь в аду. Он будет рад увидеть, как я расплачусь за это преступление. Они найдут мою сперму в Келле. Они найдут мои отпечатки пальцев и ДНК на ней повсюду. Они обнаружат текстовые сообщения, телефонные звонки и встречи, которые произошли более года назад. Когда вы двое впервые встретились? Около полутора лет назад. Как вы познакомились? Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, вспоминая тот тёплый летний день. День, когда Келли вошла в мою жизнь.